Глава двадцатая. А голову не забыла? О, неужели? Ха! Даже не понадобится пригласительный. Через пару минут я услышу офигевший «Кто там?», а навстречу мне выбежит моя Нюша. «Ау!» Зовыл один из волчат, а родители переглянулись. Другие малыши подхватили вой. Они были точно так же, как я вчера при виде бардака. Откуда они знают такие слова? Возмутилась мать, хватаясь за стол. Дорогой, ты научил их так ругаться. Это же кошмар. Да их ни в одной стае не примут. Выли волчата точь-точь, как я при нового фронта работ. Мать осела, пока волчата гордо демонстрировали свой новый словарный запас. Это вы научили их таким словам, в ужасе зарычала мать, глядя на меня и раздавая подзатыльники. «Да!» – радостно сдали меня пушистые безобразники. Так да где ты вообще ее нашел? Она ругается, как лесник!» <кх>, – негодовала мать. «Вон отсюда, вон из нашего дома! Я не позволю так ругаться в моем доме!» «Я не знаю вашего языка!» – спорила я, пока волчата хвастались новыми словами. «Я не понимаю, что вы там воете!» «Ах!» – схватилась за сердце мать. И перевела. Короче, что-то вроде котенок обкотячил котенка и сунул ее за котенка по самые помидорки. Меня бесцеремонно взяли за шкирку, вынесли за дверь и опустили в сугроб. Дверь за мной закрылась, а я гордо встала и отряхнулась. Большое, пожалуйста, обиженным голосом заметила я, слыша разборки за окном. Нельзя такое говорить! Оно быстро прекратите. Куплю себе волчью шапку, шубку. Волчьи штаны и волчьи варежки. Я уходила через ворота, которые мало того, что просто открылись передо мной, так еще и, ай, нападали мне напоследок. Заснеженный лес казался мне таким неуютным после теплоты чужого дома. Пока что мне казалось тепло, но, судя по всему, ненадолго. Я долго брела в первом попавшемся направлении, в надежде найти хоть что-нибудь. Неподалеку кто-то замаячил. Я ускорила шаг, вышла из-за деревьев и увидела несчастное дерево с огромной дыркой вместо рта. Но больше всего меня пугала цепочка свежих следов, ведущих вправо. Ноги были разного размера и обе босые. Одна напоминала пресс для тараканов, вторая была поменьше. Неравно сглотнув, я решила затаиться. Вдруг рядом рыщет любовь всей моей жизни». Вы не добелидину? О, верный рыцарь спешит к вам на помощь! Пронеслось опасливое в голове, когда я свернула. На всякий случай. Если я нахожусь в лесу, то можно залезть на дерево и посмотреть. А вдруг я увижу замок принца? Подумалось мне, когда на голову упал снег. Я же видела его однажды, и эти черные башни я ни с чем не перепутаю. Поднатужившись и тараня сугроб, я подходила к дереву с низкими ветками. Неуклюже цепляясь за них, я полезла наверх. Снег летел с веток, дерево скрипело и возмущалось. Оно пыталось меня скинуть, но я удерживалась, обняв столб как родной. Добравшись до самого верха, я сощурилась. Лес был везде. Просто лес. Изредка попадались шпили замков. Так, там у нас замок не до Дракулы, А вот это я так понимаю замок привидения. Угу. А этот, который совсем близко сумасшедшего ученого. Вдалеке было еще несколько замков, но главного замка нигде не было. Раздосадованная, я стала слезать, стараясь не чебурахнуться вниз. Не жизнь, а сплошное разочарование. Еще немного, я буду охотиться на монстра с криками: кис-кис-кис-кис-кис! У тебя есть пригласительный? дерево дернулось в сторону ветка под ногой отломилась и я полетела вниз в самое сердце огромного сугроба я пробила сугроб насквозь, чувствуя, как падаю на что-то мягкое, сердце ухнувшее вниз в момент падения трусливо задрожало да нет тут никаких медведей утешала его я, не зная наверняка сначала не поняла, где нахожусь было тепло и ой, а кто это? на меня смотрели Три жуткие зеленые женщины в черном. Ты кто? На перебой спросили они. Эм. Консультант Арифлейм, заметила я. Это был тот самый случай, когда я хочу услышать. Пошла вон отсюда! Старухи доверия мне явно не внушали. Оплывшие свечи, склянки, жирный котел, все это помещалось в маленькой землянке. Конь спросила крайне прищурившись на меня. «Не похоже ты на коня!» Я уже поняла, что нужно было прикидываться, коми И радостно бежать, пока тебя гонят в три ноги с порога. «Ладно, давайте ее свяжем, пусть сидит. Нам еще зелье красоты варить!» Махнула зеленой бородавчатой рукой, одна из старух и поплелась к котлу. «А вы сгодится! Скоро бал, а нам нужно выглядеть красиво!» Одна из ведьм выставила руку вперед, а меня связали зеленые веревки по рукам и ногам. «Посиди тихо, а то обратим в жабу!» Погрозили мне костлявым пальцем. То, что шутить с ведьмами нельзя, я уже поняла, когда на меня посмотрел из скляночки чей-то карий глазик. Ведьма, что стояла у котла и помешивала варивать, потянулась за склянкой, выловила глазик и бросила в котел. Над котлом появилось облако и тут же исчезло, взорвавшись ядерным грибом. «Так!» «Нам скоро перед его высочеством отчитываться, а у нас даже гадостей прилично не набирается!» «На балу весь спросят!» Световала одна из старух, листая книги. Третья что-то искала, перерывая всю землянку. «И куда ж я это положила?» «В прошлом году мы столько гадостей сделали!» Вздохнула ведьма возле котла с противным швырканием, снимая пробу. «Пифана так удачно чихнула на летучую мышь!» «Кто бы мог подумать, что она улетит, а ее съедят в том мире, суп сварят. Теперь вон, все в повязках ходят». «Ну да, а в этом году мы что-то сплоховали. Принц будет недоволен», – посетовала ведьма с книгами. «Три дня осталось, три дня!» «Ну что мы делали?» Инфляцию посылали? Посылали. Сезонную вспышку гриппа организовали, организовали. Курсами валюты игрались? Игрались. Цены растили? Растили. Пожары посылали? Посылали. «А я что, по-твоему, делаю?» – огрызнула старуха у котла. «Индекс инфляции. Расти большой, не будь лапшой». «Все равно мало», – заметила старуха с книгами. «Вы мне лучше скажите, как новый грипп назовем!» Заметила ведьма возле котла. «Птичий, свиной!» «Было уже!» «Жабий, давай жабий!» Не звучит. «О, давай мышачий!» По-моему, здорово. Почему-то грустно вздохнула та, что варила котле что-то неаппетитное. То ли раньше было бубонная чума, инквизиция, истерия. А сейчас что?» Бухтела ведьма, занимаясь раскопками в старом хламе. Я вот тут смотрю, да у нас тут-то грустно все получается, точно принц разозлится. Расстроенным скрипучим голосом произнесла та с книгами. А с этой что делать? Сварим ее, как обычно, махнула рукой ведьма возле котла. Вот только договорить она не успела, а я даже не успела испугаться. В хижину влетело что-то огромное. Склянки, банки, полки, даже содержимое котла. Все было на земляном полу. Ведьмы с ужасом шарахнулись, а я посмотрела на то, как черная тень снесла пол хижины. Тук-тук, послышался странный голос. Кажется, я его где-то слышала. Вот только не помню где. Есть кто дома? С веткой крыши упала ветка прямо мне на голову. «Да тут и дома уже нет!» – вызвали ведьмите, теснясь к оставшейся стене. Я увидела огромного жуткого коня и всадника. Без головы. Он снова привстал и выдал. «Ой, извините, я ошибся. Я голову ищу». «О, я могу помочь!» – крикнула я, понимая, что лучше так, чем пополнить книгу рецептов ведьм. «Я опытный детектив! Мне...» «Взрослектив нужен!» Заметил садник, пока его конь рыл копытами землю. «Я могу помочь!» Повторила я, пользуясь тем, что ведьмы морально приходили в себя. «Частный сыщик неприятностей! Нахожу все мигом!» «Так, а где ты, сыщик?» Спросила оживившийся всадник. «Я тут!» Попыталась стать но упала. Ноги-то были связаны... «Ой, забирай ее!» – взмолились ведьмы. «Забирай и езжай отсюда! Пфу, пьянь!» Сначала мне развязали руки. Потом огромное ручище в латной перчатке нащупало меня и подняла за шкирку воздух. Через мгновение я очутилась позади всадника. «Ты хоть смотри, куда я еду!» – произнес всадник способом креативным и экстравагантным. «Ха-ха-ха! Хорошо!» – икнула я, вцепившись в его доспехи. «Фух!» «Повезло! Какое счастье! А то я думала, что не выберусь!» Мы неслись без дороги, а я округлила глаза, понимая, что так еще никогда не ездила. «Очень надеюсь, что конь дорогу видит!» «А-а-а!» орала я, когда мы перепрыгивали через овраг. Я зажмурилась и вцепилась в плащ, пока мы неслись с бешеной скоростью. На секунду я открыла глаза, чтобы тут же закрыть их снова. «Конь говорит, «П -п -п -п приехали!» Послышался специфический голос, аккуратно с такого места, где начинается седло и заканчивается рыцарь. Мы на коне въезжали в дерево. Конь прыгнул, а корни дерева расступились и впустили нас. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что мы находимся в доме. И я сползла с коня, который скидывал седока. Мне едва удалось увернуться от железного сапога. «Представляешь, голову потерял» произнес безголовый мужик на ощупь ища кресла. При каких обстоятельствах? Давайте по порядку. Деловым тоном произнесла я, вспоминая про балы, про время. Осталось три дня. При! И за это время мне нужно найти нечисть, согласно отвезти меня в замок или ту, которая подарит свое приглашение на бал. На столе стояли пустые бутылки из-под алкоголя, а вместо стакана огромная резиновая клизма. Давайте так. «Если я найду вашу голову, вы отвезете меня в замок принца». «Договорились?» – спросила я, протягивая руку. Всадник несколько раз пошарил воздух вокруг моей руки, а потом нашел мою руку и пожал ее. «Отлично! Принимаемся за дело. Итак, где вы в последний раз ее видели?» – спросила я, а потом поняла, что вопрос неправильный. «Хорошо. Что видит ваша голова?» «Свет в конце туннеля», – вздохнул нестандартным местом мужик. Я смотрелась в огромном доме, заваленным хламом. — Что слышит ваша голова? — снова спросила я, поглядывая на клизму. — Голоса? — пристал с кресла всадник. — Мне разговаривать неудобно. — А, ничего страшного, я попробую поискать ее в доме. А вы пока отдыхайте, — закивала я, прикидывая, не придет ли ему приглашение на бал. — А что, личность колоритная? — Говорила мне мама взяться за голову. Слышалось из соседней комнаты вместе с грохотом бутылок и звуком, словно кто-то набирает клизму. Я закрыла дверь, принимаясь разрывать завалы. «Вы меня слышите?» – спросила я нарочито-громко. «Ваша голова меня слышит?» «Слышит какие-то голоса!» Ответил уже не самый трезвый голос. «Помню, как в школе. Ты почему домашнее задание забыл, а голову не забыл? Нет, и так всю жизнь. Вечно я ее забываю. А тут мы еще с ней поругались. Ну не дружим мы с ней, не дружим. Я направилась на поиски, обстоятельно подходя к делу. Голова не могла далеко уйти, если, конечно, он оставил ее в доме. Мусора было столько, что я едва пробилась к еще одной двери. Это была ванная. Была. Когда-то. Точнее, то, что можно условно назвать ванной. От друзей в честь Хэллоуина. Ай, прочитала я старинный свиток, обмотанный вокруг шампуня для волос. бритва! Зубная паста! Вы серьезно? Хорошие друзья и подарок полезный. В открытую дверь я слышала. Вот ей не хватало. Прочитала всадника, на заднем фоне слышалось буль-буль-буль. «Чего? Я же все для нее делал!» В ванной головы не было. И я направилась в прихожую, где висели шляпы и старый парик, напоминающий дохлую крысу. Пока я разрывала гору мусора, в дверь постучали. Я открыла ее, видя небольшой двор. Странно, мы как бы внутри дерева, но на самом деле мы в лесу. Удивительный мир. «А может, дерево – это что-то вроде м -м, портала домой?» это всаднику без головы парила в воздухе летучая мышь хозяин сейчас занят произнесла я жадно глядя на черный конверт наверняка там приглашение на бал мне велено передать ему лично в руки заметила мышь э -э, я могу ему передать заметила я не сводя глаз в приглашение одну минутку я подожду Я бросилась к всаднику, который лежал на животе посреди комнаты со спущенными штанами и не подавал признаки жизни и трезвости. Рядом с ним лежала клизма. «Это мой шанс! Если я сейчас что-нибудь не придумаю, то другого шанса может и не быть!» «А что если переодеться во всадника?» Я бросилась в коридор, где видела манекен с доспехами. Стоило мне попытаться и снять, как я чуть не ухнула вниз. Не подниму. И тут я увидела на вешалке старый плащ. Набросив его себе на голову, я посмотрела сквозь щель в зеркало. Уже теплее, но только видно, что всадник слегка тащал. Мне срочно нужны плечи. Я шарила глазами по мусору и увидела доску, обмотанную веревкой. Так, одну минутку. Я приматывала доску к голове, а сверху натягивала плащ. Сделав себе щелочку, я посмотрела на результат. Хм, очень похоже. Нужно что-то делать с руками. Я смотрелась по сторонам и стянула с манекена огромную железную перчатку. Так, руку сильно не просовывать, чуть-чуть, совсем капельку. А второй рукой держать плащ, чтобы не раскрылся роком. Я шла к двери почти на ощупь. Доска на голове покачивалась, а я готовила руку для принятия приглашения на бал. Открыв дверь, я в щелочку увидела мышь и тут же высунула руку. «Вот!» – обещала мышь. Я держала в перчатке черный конверт, тайком кусая губы от радости. Неужели мне удалось его раздобыть? Мышь исчезла, А я бросилась в дом на ходу, срывая мой маскарад. Дрожащими руками распечатала письмо, достала черную бумагу и... Что? Счет за материальный ущерб? Обомлела я, глядя на плащ, доску и перчатку, валяющиеся на полу. «Вы серьезно?»